Фостер мог быть откровенен и даже требователен. В назначенное время Уэллес сидел перед Долосом. Золото Ванденгейма оказалось способно разомкнуть уста даже этого человека, чья угрюмая молчаливость вошла в поговорку, не разговорчив, как Самнер. Сцепивший пальцы на животе, с неподвижным лицом и не меняя интонации, Самнер Уэллес рассказывал ту часть своих впечатлений от поездки в Европу,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 Его сознание работало при этом как фильтр, свободно пропускающий через себя все, что было лишним, и автоматически включающий звук в те моменты, когда раздавались нужные слова. Словно издалека седая в памяти, до долоса долетел рассказ Уэллиса. Чьяна сказал мне, пока происходили известные московские переговоры с англичанами и французами, он дважды совещался с Гитлером и Риббентропом. Немцы увидели Чиано»